Глава 17 Вдова находилась в комнате одна и стояла у столика с ночным питьем мистера Келлера. Я был настолько поражен, что застыл на месте, как истукан, и в молчании взирал на нее. Думаю, вдова была поражена не меньше, но сумела лучше скрыть смущение. На какое-то мгновение она потеряла дар речи, но потом вытащила левую руку с альбомом из-под шали. «Вы застигли меня на месте преступления, мистер Дэвид», — сказала она. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. Вдова махнула альбомом в сторону знаменитого камина. «Вы знаете, как я мечтала сделать эскиз этого потрясающего произведения искусства», — сказала она. «Проявите милосердие к любительнице живописи, воспользовавшейся представившейся возможностью это сделать». «А как вы узнали о такой возможности, мадам Фонтен?» «Благодаря вам, мой друг», — последовал спокойный ответ. «Благодаря мне? О чем вы?» «Разве не вы, Дэвид, сразу подумали о Мине, когда получили почту? И послали к нам слугу с письмом от фрица?» Дрожащий голос за дверью Джозефа, боявшегося потерять место, не дал мне сразу ответить. «Я не хотел ничего плохого, сэр», Только сказал, что спешу вернуться, потому что все ушли в театр, и я остался дома один, если не считать сюда мойки, и несу ответственность за хозяйство. Когда мадам сюда пришла и показала альбом, достаточно Джозеф прервала слугу вдова, указывая ему на дверь в своей властной манере. Мистер Дэвид слишком умен, чтобы обращать внимание на мелочи. Мадам Фонтен повернулась ко мне с игривой улыбкой. «Какой у вас серьезный вид?» — весело произнесла она. «Дело могло принять действительно серьезный оборот, мадам Фонтен, если б мистер Келлер лично вернулся за биноклем». «А, он забыл бинокль? Давайте поищем вместе». «Я сделала набросок и теперь полностью в вашем распоряжении». Вдова опередила меня и первая нашла бинокль. «Другого шанса сделать эскиз у меня просто не было», — продолжила она, вручая мне бинокль. Не могла же я после того случая вновь обращаться к мистеру Энгельману. Признаюсь, у меня был еще практический мотив. Вам известно, как мы бедны. А владелец художественного салона на Цайле готов дать мне работу. Он продает английским туристам эскизы старого Франкфурта. Даже несколько монет дают двум живущим в проголод женщинам прожить неделю. Все это выглядело правдоподобно. И, возможно, если б не знакомство с фрау Мейер, я бы ей поверил. А сейчас просто попросил вдову показать эскиз. Мадам Фонтен покачала головой и скрыла альбом под шалью. «Это всего лишь набросок», — объяснила она. «Подождите, пока я не придам ему должный товарный вид, и тогда с удовольствием покажу». «Надеюсь, вы не расскажете, мистер Дэвид, вашим пожилым друзьям о моей артистической выходке». Даю слово, больше подобное не повторится. И подумайте о бедном Джозефе. Вы ведь не хотите зла этому славному юноше, которого за этот проступок могут уволить? Конечно, не хотите. Расстанемся друзьями, не так ли? Если б Мина знала, что мы встретимся, то, несомненно, передала бы вам нежный привет. Прощайте. Вдова с беспечностью юной девушки сбежала вниз, весело что-то напевая. Я слышал, как она шепнула несколько слов Джозефу, хлопнула входная дверь, и мадам Фонтен скрылась. После недолгого размышления я решил серьезно поговорить с Джозефом, а от компаньонов до поры до времени случившееся скрыть. В противном случае ничего хорошего ждать не приходилось. Опять возникнет раздор из-за вдовы, не говоря уже о том, что Джозеф ждал бы неминуемый расчет. Помимо этих разумных соображений, добавлю, что сам я испытывал некоторые опасения. Иначе зачем перед возвращением в театр я тщательно осмотрел спальню мистера Келлера, не понимая толком чего ищу? Ничего подозрительного я не обнаружил. Все лежало на месте. Бритвы и щетки на туалетном столике, ячменный напиток, как обычно, стоял подле кровати. Наконец я вышел из комнаты, От чего беспокойство не оставляло меня? Почему, думая о вдове, я мысленно посылал ее к черту? Почему божественная музыка глюка стала казаться мне скучной и немелодичной? Пусть искушенные в таких делах люди разберутся в моем положении, и честь и хвала мне, если я сумею сам ответить на эти вопросы. За ужином все были в прекрасном расположении духа, Поход в оперу поднял дух компаньонов, внеся разнообразие в их монотонную жизнь. Не помню, чтобы я раньше видел мистера Келлера таким раскованным и веселым. Будучи всегда воздержанным человеком, он умеренно ел и пил, и раньше всех отправился на покой. Но пока он был с нами, не было приятнее собеседника, и он восторженно, как юнец, ждал следующего спектакля.